Глава двадцать седьмая Тело мага крови вздрогнуло и резко покраснело, а вены стали отчетливо проглядываться под кожей. Сам Алый вздрогнул, будто от боли, но быстро взял себя в руки. Нетрудно было догадаться, что случилось. Это был стимулятор. Хотя лучше бы это было какое-то лекарство. Или что попроще, потому что, как когда надпись над его головой изменилась, я непроизвольно сглотнул. Адам Флэйн, Алый, ранг, Вознесенный, девять, состояние, боль, стихия, кровь. Им конец. Я мельком глянул вдаль, где находилась шея, и знаете, мне стало еще страшнее. Она была мертвенно спокойной. Вот только я-то ее отлично знаю. Учитель была в ярости, в той самой холодной ярости, что еще страшнее. И всё же она так и стояла на месте, не собираясь вмешиваться в это противостояние. «Адам, что же ты наделал? с печалью во взгляде я смотрел на него Винсдом. Где ты достал эту мерзость? Это ведь не алый укус. Ты ведь понимаешь, что это такое? А отлично понимаю, через боль хохотнул Маг. Держал до последнего момента. Надеялся, что не придётся использовать. Уж больные последствия будут печальные. Да, вы меня переиграли. «Либо так, либо проиграю, а проигрывать я не намерен». «Нет, ты не понимаешь!» Волосы ректора стали развиваться во все стороны, а в глазах вспыхнул гнев. «Это ведь был ключ к нему, не так ли? Даже название отвратительное, сбивающее с толку глупцов вроде тебя. Ты навсегда потеряешь один ранг. Да ладно бы только это. Неизвестно, сможешь ли вообще когда-нибудь восстановить свои силы. Слишком сильный удар по твоему телу». Ты можешь вообще этого не пережить. И это я даже не говорю про то, сколько десятков магов пришлось умертвить ради одной этой пелюли. Риск того стоит, старик. Хватит читать мне нотации, — полыхнула силой Аталова, Что сделано, то сделано. Я отлично понимаю, что за дрянь не подсунули. на это единственный мой путь к победе, так что хватит тянуть время, а сражайся! С этими словами он резко выпустил горизонтальный клинок крови в своих оппонентов. Вот только его размер — метров пять минимум. И дому пришлось возводить щит, не уступающей атаке, чтобы она не продолжила свой путь за их спины, где находились другие маги. «Все вон отсюда! Живо!» — выкрикнул тяжело дышащий старик. «Если не хотите сдохнуть, лучше бегите!» И знаете, его совету последовали. Профессора оперативно свалили за пределы площади, прихватив с собой всех раненых. Впрочем, И только они одни послушали старика. Среди людей алого идиотов тоже не водилось, так что и они поспешили свалить подальше, за стены, чтобы не оказаться случайной жертвой в сражении таких гигантов. Я же тем временем немного офигевал. Дьявол, их побери. Нет, я знал, что существуют и куда более высокоуровневый допинг, чем алый укус, но все же... Да, честно скажу, я просто надеялся, что это все сказки. Ну как, может, обычная таблетка... вознести человека на подобный ранг. А если бы он был сильнее, неужели мог бы стать бессмертным и сравниться с Шией? Или еще выше? Хотя про тех стариков говорили, что они потеряли свои силы после сражения с врагом сильнее бессмертного. Не удивлюсь, если они тоже воспользуются подобным средством, за что и поплатились. Бррр, даже думать об этом не хочу. Это получается, каким бы сильным ты ни стал... Всегда может найтись группа более слабых магов, что примут вот такой допинг и убьют тебя. Может, в этом и есть причина, почему маги предпочитают объединяться в кланы, а не жить одиночками? Возможно. Но сейчас не о том. Стоит ли оно того? Сомневаюсь. Лучше сбежать, а потом стать сильнее и отомстить. Маги живут долго. Так что этот вариант куда лучше. Разве что других вариантов у тебя просто не остается. Но все равно. Одна лишь надежда у меня... что подобную дрянь слишком сложно создать. Что там говорил ректор? Десятки магов пришлось убить ради неё? Пх. Ну да, как будто кого-то из магов волнует смерть неизвестных им людей. Но это хотя бы ограничивает возможность создавать такие вещи массово. Да и другие ограничения должны быть. Не все же так просто. Так что это и вправду редкость, что немного успокаивает. Вот только уж больно часто меня на своем пути стали встречаться различные допинги. И почему-то все они были связаны с алом. Пока я отвлекся, битва уже шла полным ходом. Кровь, молнии, ветер. Все эти стихии мелькали в бою, сменяясь друг другом, иногда переплетаясь между собой. Даже мне, находящемуся в отдалении от места сражения, становилось трудно дышать от той концентрации магии, что распространялась от этих трех монстров. Что уж говорить про тех, кто находился ближе? А ведь там максимум вознесенный, причем не до конца владеющий своими силами. Что было бы? если бы шея начала сражаться всерьез, даже представлять не хочу». Тем временем ректор успел подловить Алова. Отправил несколько воздушных копий для отвлечения внимания, а сам атаковал с левого фланга каким-то хитрым заклинанием, что незамеченным пролетело почти у самой земли. Адам успел это заметить и поставил щит, чтобы через мгновение в него прилетела приличная такая молния с правого фланга. М да, «Не стоит забывать, что сражаешься с двумя противниками разом. Ой, не стоит». Впрочем, атака не нанесла того урона, как хотелось бы. Максимум ожог. А ведь обычного человека такая молния просто испепелила бы до костей. Да и последующая контратака в виде шести перекрёстных лезвий заставила Кроу резко сменить позицию. А вот домику на краю площади не так повезло. Лезвия легко разрезали камни, перерубили несущие стены, отчего здание просто осыпалось. Как хорошо, что это был не мой дом. По яростным атакам Малого было видно, что он стремится как можно скорее закончить этот бой, да и боль его явно не исчезла. Так что я даже не удивился, когда его атаки стали еще более массовыми. Ему надоело, что эти два скоростных типа постоянно уклоняются от его атак. Ну еще бы. Ветер и молния. Пожалуй, еще свет можно добавить в эту подборку. Это три наиболее скоростные стихии, и предпочитают они больше уклоняться, чем получать удары на щиты. А ветер еще и заметить сложно. Так что сражение с таким противником заставляет изрядно поднапрячься. И не надо смотреть на то, что он старик. Ха. Он еще молодому фору даст. И я бы сказал, уже давал, так как он был явно быстрее меня и даже немного быстрее Кроу. Хотя тут непонятно, но точно очень близкие они были по скорости. Да и координация этой парочки была на высоте. Явно тренировались друг с другом не один раз. Отлично знают силы напарника. Один взгляд Ректора и Кроу всё понимает, сближаясь с ним. И вот настала пора более серьезных заклинаний. Дьявол. Да это же настоящий смерч. Метров пять в высоту. Возник прямо перед Винзденом. Он втянул в себя всю грязь и обломки, лежавшие рядом. А через секунду внутри него начинают сверкать еще и молнии, выпущенные профессором. Флейм попытался это остановить. Вот только все его атаки просто вязли в этом смерче. А потом это стихийное бедствие начало движение. И тут Аллому стало не до смеха. Все атаки также просто втягивались внутрь, лишь немного замедляя смерч. Сбежать он тоже не смог. Винзден явно управлял своим творением, направляя в нужную для себя сторону. На миг мне даже показалось, что я различил на лице Адама панику, а потом маг замер, будто принимая свою судьбу. Вот только это было обманчивое впечатление. Когда смерч приблизился и оставалось всего несколько метров до цели, Аллайн начал действовать. Из вытянутых вверх рук внезапно стала подниматься кровь. Много крови. Очень много крови. все больше и больше, пока огромная кровавая капля не сформировалась над ним. А потом банально упала прямо на смерч. Раз — и все закончилось. Будто и не было его. А вот кровь, разлившаяся по площади, осталась. И я понял, что это победа Алова. Винздом и Кроу это тоже поняли, но слишком поздно. ведь в данный момент они стояли посреди хоть и не моря, но скорее озерца крови. Зря они не отступили. Их ошибка. Кровавая масса резко пришла в движение, захватывая в купол этих двоих. Изнутри стали вылетать молнии и ветряные потоки, что нарушали целостность купола. Вот только он восстанавливался слишком быстро. Вокруг было еще полно крови, а потом купол стал сжиматься все сильнее и сильнее до тех пор, пока изнутри больше не донеслось ни звука. Купол распался, чтобы тут же превратиться в верёвки, что связали этих двоих. Но они еще дышали, хоть и были без сознания. В этом я был абсолютно уверен. «И это все? — как-то неверяще произнес Адам. «Значит, я победил?» «Да, я победил!» Ха -ха -ха. «Я смог, я справился!» «Непобедимый ректор Винздом и его ученик Пали!» Раздались крики радости от подчиненных Алова, что осторожно стали возвращаться на площадь. С другой же стороны стояла лишь тишина, которую вскоре нарушили. «Ой, дурак!» — приложил я руку к лицу, увидев одного паренька, что выбежал на площадку перед Адамом. «И где остальные?» «Почему они его не остановили? Что, демоны побери, там произошло?» «И да, это был один глупец, откликающийся на имя Рудиус». «Ха-ха-ха-ха! Вот так везение! да, в одном!» «Победил, так еще и награда сама пришла ко мне!» Катнул мак крови, даже как-то не смотря на Руди. Я его могу понять. Такую глупость мог сотворить только полный идиот. М да, не знал, что среди моих друзей такие есть. Еще и принц называется. Да, я пришел сам. Хватит смертей на сегодня. Ты победил. Твердо смотря ему в глаза произнес принц. Даже интересно стало. Я-то думал, что ты попытаешься сбежать. Из-за этого пришлось изрядную часть своих людей оставить по периметру Академии, да и тайные ходы тоже прикрыть. Это было затратно, знаешь ли. Этот на тебе!» — сам явился. Задумчиво и немного нервно потер подбородок Флейм. «Я знал, что бежать бесполезно. А вот остальные этого не поняли. Хотели увести меня. Зря. Будь я на твоем месте, то в первую очередь позаботился бы, чтобы цель не сбежала». Руди подошел ближе к собеседнику. «Значит, ты хочешь стать королем?» «А уверен, что справишься?» «Да, на оба твоих вопроса. Если ты так жаждешь это услышать, я смогу изменить этот мир, сделав его лучше. Ваш род слишком заигрался в правителей, забыв о своем предназначении». «Лучше?» — немного нервно хохотнул принц. «Я прочел практически все хроники нашей семьи. Ты не представляешь, сколько было подобных тебе людей. И все они хотели сделать мир лучше. считали себя более подходящими правителями. И знаешь, мы даже не всех из них уничтожали. Мои предки даже провели эксперимент. Некоторым таким личностям выделяли под управление земли, и бюджет даже дали достойный. У них была лишь одна цель — сделать эти земли лучше. Догадаешься, сколько из них справились? Ни одного. Все их слова были лишь ложью. Когда власть оказывается в руках, то человек меняется, сам того не осознавая. Власть развращает особенно людей, что никогда и не готовились принять такую ответственность. Так что вскоре они забывают о своей мечте. Хотя, признаюсь честно, были исключения. Люди действительно стремились сделать мир лучше. вот только очень быстро понимали, что просто не знают, как это сделать. Они не учились подобному. Потомки этих людей до сих пор верно служат нашей семье, став надежной опорой для нас. Так скажи, почему ты уверен, что будешь лучше всех этих людей? «А ты интересный малый», — с интересом смотрел на него Алый, сам подойдя ближе. «И ты прав. Хочешь доказательств? Я могу их тебе предоставить. Хотел знать, есть ли у меня знания для того, чтобы править?» «Да, есть. Меня все детства готовили к тому, чтобы стать главой рода. Да, масштаб иной, но этого вполне достаточно для начала. Не развратит ли меня власть?» Смогу ли я сделать жизнь людей лучше? А ты сам посмотри. Уже много лет под моим началом работает огромное количество человек. Ты еще малый, не помнишь, что было с городскими трущобами еще лет десять назад. А что теперь? Да, от бедности избавиться не удалось, но жить им стало гораздо лучше. И это все только моя заслуга, а не ваша. Я помогал этим людям встать на ноги. Или ты думаешь, восстание против вашей семьи вспыхнуло просто так? людям скучно стало и меня не поддержали по доброте душевной «О, нет все давно к этому шло петель давно отлел и наконец раздался взрыв и только вы в этом виноваты я не могу сейчас проверить твои слова но обязательно это сделаю кивнул аста -то. тогда у меня предложение я отлично понимаю что с моим пленением отец просто сдастся я слишком хорошо его знаю так вот Если ты так сильно хочешь править, попробуй. Сохрани жизнь всей моей семьи и садись на этот проклятый трон. Посмотрим, что из этого выйдет. Зачем мне соглашаться на это глупое предложение? Ваш род — знамя, которое можно поднять против меня или моих потомков. Мне это банально невыгодно. Проще убить. Убьёшь и наживешь себе много врагов. За прошедшие века нам слишком многие стали должны, и они просто обязаны будут попытаться отомстить. так как иначе отдать долг уже не смогут. Зачем все это, если можно все сделать куда проще? Да-да, знаю я про эти клятвы перед богами. Твои предки и вправду хорошо позаботились об этом. Слишком многие обязаны не допустить смерти последнего из вашего рода. Хитрая клятва. Вот только чтобы её обойти, достаточно оставить живых одного человека. Твою сестру, например. Ты и остальные не нужны. «Что бы вы ни сделали, это не изменит ваши права на престол. Даже клятву перед богами можно обойти при желании». «Это риск? Неоправданный риск?» «А я ведь могу убить себя». Руди резко выхватил кинжал, приставив его к своей шее. «Отец будет в ярости и ни за что не сдастся. Мы слишком ценим свою семью, и ты это знаешь. Это наша слабость, но и наша сила». «По твоим глазам вижу, что сделаешь это», — довольно хмыкнул Алый. «А ты вправду интересный парень. Если бы на троне сидел ты, а не твой слабый отец, возможно, я и не решился бы на подобное. Но что случилось, да случилось. Слишком поздно уже все менять. Я не для того пожертвовал своей силой, чтобы теперь отступить. Что же касаемо твоего предложения...» И тут Адама резко подкосило. Он закашлялся, выплёвывая кровь на землю. и надпись над его головой вновь изменилась. «Адам Флейм. Алый. Ранг Архимаг. Семь. Состояние. Боль. Стихия. Кровь». Он потерял свою силу. Начался откат. Кровь, что была разлита на земле, тем временем тоже почти вся исчезла. Он стал слаб. И стоявший рядом парень этим воспользовался. Над головой Руди ярко воссиял огненный венец. Кинжал, что лежал в его руке, тоже вспыхнул, удлинившись. и в тот же миг он нанес свой удар целясь в голову противника и он тут же отлетает в сторону от кулака из крови упал прямо в то место где еще недавно валялся кроу перед своим прорывом вот только Руди его путь повторить не смог огненный венец и кинжал погасли он потерял сознание сквозь боль рассмеялся алый а пацан хорош очень даже заговорил меня дождался отката и атаковал А я-то думал, кто именно решит напасть на меня в момент слабости. От этого точно не ожидал. «Ты там как? Не помер, надеюсь?» — Подошел он ближе к упавшему принцу. «А нет, жив. Ну и прекрасно. Еще не время умирать». Битва закончилась. Победитель определен. Я посмотрел на валяющуюся руди потом в сторону, где стояла шия. «Эх, она ведь все знала с самого начала, верно?» Против вознесенного у меня не было ни шанса, а вот против ослабленного битвой Архимага вполне. Эх, но ну не могу же я бросить друга. Потом себе это просто не прощу. И вот один отчаянный идиот к молнии устремился вперёд.